Как ни странно, через несколько минут из 214 номера потребовали еще кофе. Лиза вошла в номер с подносом. Постоялец сидел в кресле, уставившись в потолок безжизненным взглядом широко открытых глаз. Лиза хотела выскочить в коридор, но дверь захлопнулась, и в номер вошел аккуратный, интеллигентный старичок с козлиной бородкой, похожий на профессора из старого советского фильма «Депутат Балтики». В руке старичок держал небольшой пистолет марки Браунинг, очень плохо вязавшийся с его благообразной внешностью, но удивительно ладно лежавший в руке, отметая всякие сомнения в его профессионализме. «Деточка!» — сказал старик пасхальным голосом. <говорил> «А этот кофе, он тоже отравлен?» «Ничего не знаю!» — вскрикнула Лиза, шарахнувшись в сторону. — А вы подносик-то поставьте, — проблеял старик. — Не дай бог, кофе еще прольете. Лиза поставила поднос на стол и без сил опустилась в кресло напротив покойника, невольно притягивающего к себе ее взгляд. Старичок подошел к ней и, не опуская пистолета, одной рукой быстро и ловко обыскал ее. Темный флакончик был у Лизы в кармане. Она хотела дождаться конца смены и выбросить его на улице. Старичок отвинтил пробку, понюхал и удовлетворенно кивнул. «Как я и думал!» цианид «Я не знала, что он умрет!» Лиза залилась слезами. «Мне сказали, что это снотворное!» «Вы же знаете, деточка...» Старик осторожно погладил Лизу по руке, в то же время не отводя дуло Браунинга. «Вы же знаете, что мужчинам можно верить только в исключительных случаях. Впрочем, конечно, женщинам тоже. Вы же, надеюсь, не думаете, что я всерьез поверю ваши слезы «И ослаблю внимание!» Лиза подняла на старика злой, настороженный взгляд. Слезы немедленно иссякли. «Кто вы такой?» «Я Хе -хе, друг покойного!» Старик покосился на неподвижное тело в кресле. «Если, конечно, у него были э -э, друзья!» «А что вы хотите от меня?» «Почему не вызываете милицию, если вы его друг?» — спросила Лиза. это деточка, всегда успеется. Да и вообще я милицию не слишком люблю». Старик заметно поморщился. «И кроме того покойный, хоть и был моим другом, но между нами <тас> та еще сволочь». Так что, деточка, можете не сильно винить себя за его смерть. Кое-кто скажет, что без него жизнь станет только лучше. — Тогда что вы хотите от меня? — повторила девушка свой вопрос. — Я? Многого? — вполголоса полголоса произнес старик, сильной рукой схватив Лизу за запястье. — Во-первых, узнать... «Кто тебя послал?» Лиза вжалась в спинку кресла, в ужасе отстранившись от старика. Он действительно был опасен, внушал ей неподдельный страх. Но Толика она боялась еще больше, и о том, чтобы выдать его, не могло быть речи, тем более, что он вот-вот должен появиться. Подумав об этом, Лиза невольно покосилась на дверь. Старик перехватил ее взгляд и совершенно правильно его истолковал. — Ага, твой наниматель должен сейчас появиться на сцене. Придется подготовиться к встрече. Быстрым неожиданным движением старик вытащил из кармана полоску пластыря и заклеил Лизе рот. Это, деточка, для того, чтобы вы не вздумали предупредить своего дружка затем он положил на стол перед покойником кейс открыл его